«А ты видела город, названный в твою честь?» — спросил Артур. Он никак не мог преодолеть гнетущие его ощущения, навалившиеся в пещере, которые не хотели отпускать его даже сейчас в кабине Флайтопа, где весело перемигивались огоньки всевозможных датчиков на приборной панели. «Сама нет», — ответила Энджи. «И от молодого человека не укрылась туманность», сказанная ею фразы. Девушка-андроид все время после того, как они покинули пещеру, старалась не смотреть на Артура, словно это не она привела тех подростков, а он. «И что мешало Грайму собраться самому?» — вслух размышлял Артур, оглядывая вход в известковые катакомбы. На темной стороне всегда находилось сразу несколько частей. Недалеко от Энджи вообще две. Соберись и жди переполюсовки, потом сделай тоже на другой стороне. По крайней мере, останется лишь две части и... Но дальше этого и ничего придумать не получалось. Полагаю, это от того, что, как и каждый из злодей, он в первую очередь ненавидит сам себя поэтому и части его терпеть друг друга не могут. «Интересная теория», — сказал Артур, — «но проверять мы ее, конечно же, не будем». Энджи обернулась к нему, чтобы ответить, но ее взору предстало парящее облако мрака. «Тебе идет», — сказала она вместо заготовленного ответа. Часть демона, сосредоточившая в себе всю его злобу, по словам самого Грайма, выжидать не стала, а напала тут же, как только они шагнули внутрь катакомб. Острые когти мрака резанули Энджи по костюму и оставили на нем глубокие царапины. Но второго удара не последовало, что, несомненно, спасло андроида. Злобная сущность увидела Артура, принявшего личину Грайма, и тут стало ясно, что старый демон просчитался. Отсеченный некогда кусок с таким остервенением бросился на то, что считал воплощением остальных частей, что застал непрошенных гостей врасплох. Со стороны казалось, что маленькое черное облачко откусывает куски от большого черного облачка. Артур только и успел подумать, что еще немного, и он сам превратится во много независящих друг от друга частей. Следом в голове, совсем не кстати, всплыл кашляющий смех Грайма, а потом свет. Тот свет, что излучают звезды. И вот он-то был как раз кстати. Артур обернулся метровой звездой, осветившей все пространство вокруг. Злобная часть демона отпрянула на мгновение, за что тут же поплатилась. Затенив щиток шлема, чтобы не так слепило, Энджи вскинула звуковое ружье и выстрелила. Часть демона разнесло на миллион червей, рассыпавшихся по полу и теряющих свою черную окраску. «Ух, а я думал, мне конец!» — вскрикнул Артур, принявший уже свой привычный вид и осматривающий порванный в лохмотье костюм и кровоточащие раны, с которыми тот не справлялся. «Ляг», — приказала Энджи, — «подлатаю тебя». Юноша подчинился. «Благодарю», — услышал он в своей голове.